Мьерхольдовы, Арабчата. Если бы мы совершили вдруг прыжок сквозь время на несколько десятилетий вперед и перенеслись бы из 1910-го в сороковые военные годы, то нам открылись бы сразу две поразительные картины. В заиндевевшей комнате одной из артистических уборных бывшего Александрийского театра, кутаясь в старое одеяло, сидит изъявший пожилой человек. Это Борис Асафьев, композитор, он же критик, Игорь Глебов. Сидит и пишет. Грохочут зенитки, надсадно завывают сирены. На печурке лежит заветная хлебная корочка, отложенная до вечера. В блокадном Ленинграде уже остро чувствуется голод. О чем же он пишет, Асафьев? Как ни странно, о Дон Жуане, Мерхольде и Головина. Его мысли упорно возвращаются к Петербургу 1910-х годов, к блестящему рассвету русского искусства начала XX века. И он внезапно догадывается, что под покровом очаровательно-праздничной игры чувствований в спектаклях Мейерхольда и Головина пряталась предвестие неотвратимой катастрофы, что их трезвое дельцов мастерство создавалось людьми, Гибнущей цивилизации потому-то роскошное казалось мимолетным, переходящим, великолепно неустойчивым, ненадежным. Согреваясь пустым кипятком, Асафьев торопливо продолжает. За прелестными мелодиями и гармониями живописных узоров эта странная, в тайне глубоко, трагическая праздничность нет-нет, да и раскрывала суть свою. Какую суть Асафьев определил так. Психику эпохи лицедеев, пира во время чумы. В то же самое время — война. Но другой далекий южный город, другой и по-другому трудный быт. Ташкенти в эвакуации, в тесной коморке, голые стены, узкая кровать, простая табуретка, седая, располневшая Анна Ахматова, слагает строфы поэмы без героя. Перед ней дешевая пиалушка, с жиденьким чаем без сахара, в руке дымится драгоценная папироска Беломор. Все равно подходит расплата. Видишь, там за югой крупчатый мирхольдовый арабчата затевают опять возню. Значит, и Ахматова, оглядываясь назад в прошлое, видит в своем воображении все тот же таинственный и притягательный спектакль. И она... Тоже понимает, веселая возня Мейрхольдовских хоропчат предвещала беду, конец, расплату. Сознавал ли это сам Всеволод Емельевич в 1910 году? Вряд ли. Отзвуки времени проникали в его композиции не по умыслу или расчету, а силой интуиции, которой он повиновался послушно и невольно. Дон Жуан шел без занавеса при полном свете электричества в зрительном зале Александрийского театра. Полукруг просцениума, перекрывая оркестровые ямы, выдвигался вперед вплоть до первого ряда портера. Над просцениумом висели три бронзовые люстры, и по бокам стояли два огромных бронзовых канделябра. В люстрах и канделябрах были сотни восковых свечей. Сцену обрамлял пышный портал. За порталом следовал ряд постепенно суживающихся кулис, обильно украшенных золотом. Рама, охватывавшая сцену, сверкая золотом и полыхая красным цветом, сливалась с красным и золотым ампиром зрительного зала. Весь планшет сцены и просцениума покрывал огромный матово-голубой ковер. В глубине на заднем плане висел золотистый ржавый гобелен. Его можно было отдернуть, и тогда перед зрителями возникали улица или лесная чаща или комната Дон Жуана, или кладбище и мавзолей Командора, или просто темно-синее ночное небо, прорезанное звездами. Туда, в глубину сцены, актеры уходить не смели. Игра шла только на просцениуме. Действие сопровождала музыка Рамо, то медлительное, чинное, то кокетливое и нежное. Вся форма представления приводилась в действие, управлялась и организовывалась арабчатами. Действие предварялось выходом справа и слева двух арабчат с длинными палками, на концах которых дрожали огоньки горящих свечей. Они поджигали нитки, соединявшие между собой люстры и канделябры. Огонь бежал по ниткам и воспламенял свечи, все до единой. Над сценой возникала странная, едва уловимая вибрация света, отделявшая пространство для игры от зрительного зала, освещенного ровным, немигающим сиянием электрических ламп. Приготовив таким образом сцену арабчата, звонили в колокольчики, и спектакль начинался. Это не значило, что функции арабчат выполнены. И по ходу спектакля они, как писал Волконский, были повсюду, рабчата раньше, после, во время, между, вокруг стола и под столом. Они дымили благовониями, подавали Дон Жуану кружевной платок, завязывали ему башмаки, приносили артистам фонари, когда сцена погружалась во мрак. Рабчата торопились протянуть актерам шпаги, когда завязывался поединок, поносили шпаги, когда поединок заканчивался испуганно прятались под столом при появлении статуи Командора, Они же арабчата в красных камзолах объявляли антракты. Тщательно разработанная Мерхольдом партитура действий арабчат придавала их существованию на сцене на голубом ковре, скрадывающем шум движений, двойной и необычайный смысл. Да, это были маленькие вездесущие слуги просцениума. Да и маленькие маги, волшебники, по прихоти которых и для забавы которых, чудилось, шел весь спектакль. Прежде Мирхольду ни с одним художником по-настоящему сработаться не удавалось. Даже наиболее ему близкие Сапунов и Судейкин далеко не всегда до конца разгадывали его замыслы. Главин же понимал его с полуслова. Более того, Мирхольд чувствовал, что Головину радостно его понимать что художник с восторгом отзывается на все предложения режиссера. И чем смелее эти предложения, тем головину интереснее. Давным-давно, в 1829 году, в России вышло в свет забавное издание. Букет — карманная книжка для любителей и любительниц театра. Автор утверждал, что все декорации могут быть разделены на два вида. На необходимые и служащие великолепию. Если воспользоваться терминологией букета, надо признать, что Головин всегда служил великолепию. Сценический мир его воспринимался как сфера волшебных превращений, как особый, отделенный от повседневной будничной жизни оазис красоты. Никакие подлинные вещи, пусть даже редкостные, древние, Головиным на сцену не допускались. Он не умел и не хотел подделываться под манеру тех или иных старинных мастеров, хотя бы и гениальных, как поступали, например, Бенуа, Дабужинский, Судейкин. Свою красоту он создавал сам и непременно заново. Выступая как стилизатор, воссоздавая стиль определенной эпохи, он никогда не собирал сценическую картину из множества сохранившихся на чужих полотных подробностей и не хотел, чтобы картина эта выглядела давнишней, как бы подернутой патиной времени. Напротив, его композиция всегда дышала свежестью красок, гордилась яркой новизной, никаких музейных полотен не напоминала. На заданную режиссером тему живописной фантазии Головина откликались смело, независимо, сегодняшним языком, Зрительный зал театра «Головин» в полном согласии с Мерхольдом всегда включал в пространство спектакля, и «Дон Жуан» в этом смысле только один из примеров. Оформление «Головина» обязательно соотносилось с данностью именно этих ярусов, ложь, стен, подхватывало и захватывало в себя их архитектурные формы, ритмы, цвет, лепнину. Всякий спектакль готовился в превеликой тайне. Получив указания Мирхольда, Головин тотчас исчезал. Телековский иногда неделями его разыскивал и, запершись от всех, начинал работать над эскизами. И Мерхольд и Головин, великие выдумщики, постоянно опасались, как бы кто ни выведал их придумки. До времени Мерхольд старался не давать никаких интервью, а если какой-нибудь настырный газетчик все же к нему прорывался, режиссер ловко наводил тень на плетень. Незадолго до «Дон Жуана он сообщил репортеру биржевых ведомостей, будто собирается ставить три сестры. И о чеховском спектакле охотно распространялся, а о мальеровском ничего конкретного не сказал. На самом же деле он и не собирался ставить три сестры. Над пьесой Чехова работал другой режиссер, Озаровский. Мирхольд замутил воду, потому что хотел преподнести публике полнейшую неожиданность и, конечно, достиг своей цели. Пока Головин писал декорации, Мерхольд работал с актерами, причем настойчиво, даже ожесточенно добивался на этот раз балетной грации движений, небрежного танцевального ритма. Александрийские актеры, хоть и старались ему угодить, все же с большим трудом выполняли эти совсем для них непривычные требования. Один только Юрьев, репетировавший роль Дон Жуана, подхватывал на лету каждое предложение режиссера. С этой поры Юрьев, как и Головин, надолго стал непременным спутником Мерхольда. Многие удивлялись, почему полюбился Мерхольду этот актер, холодный, как собачий нос, один из тех, которые словечко в простоте не скажут. Но Мерхольду меньше всего нужна была простота. Он сделал свой выбор обдуманно. Юрьев прекрасно чувствовал стиль пьесы, ритм стиха и Мейрхольду импонировало как раз то, что многие считали старомодным. Картинная пластика, возвышенная речь, величавый облик артиста. Юрьев воплощал собой полузабытого театрального героя, амплуа, которое практика Московского художественного театра отвергла и отменила. В художественном театре дистанция между героем и зрителем почти вовсе исчезла. «Стоит протянуть руку, и мы обменяемся рукопожатием с актером», как определил новые взаимоотношения Кугель. Юрьев Мирхольда уже тем привлекал, что ни у кого не могла бы возникнуть фантастическая идея обменяться с ним рукопожатием. Незадолго до постановки «Дон Жуана» Мирхольд писал, что и у древнегреческих драматургов, и у Шекспира, в центре герой. «И там, и тут. Этот центр совсем исчезает у Чехова». «После Чехова театр наш снова тоскует по герою». Эти размышления неизбежно приводили Хольда к вопросу, каким же он должен стать, герой, о котором тоскует театр. Ответ представлялся таким. Нужен актер, послушный велением режиссерской партитуры, точно выполняющий все предписанные ему движения. Повышение или понижение тона и в то же время недосягаемый для портера Высоко над ним вознесенный. В постановке Мир Хольда, разукрашенный головиным, Юрьев входил как герой, которому великолепное убранство было к лицу. На его статной и стройной фигуре шитые золотом и серебром костюма головина смотрелись прекрасно. Дон-Жуан Юрьев в париках с длинными локонами, то золотистыми, то черными, как смоль, то каштаново рыжими, в костюме, рассвеченном лентами, Бантами, кружевами, трепетавшими и будто вспыхивавшими на ходу, радовал глаз кошачьей эластичности движений, чуть же манной певностью походки. Множество затруднений возникало у Мирхольда в работе с Варламовым, который должен был играть с Гонореля. Прославленный комик вчурался всяких новшеств и вовсе не собирался слушаться Мирхольда. Старик он режиссерскими экспериментами нисколько не интересовался. Кроме того, паркать на сцене, как делали это его персонажи, в том числе и Дон Жуан, и даже просто вести весь спектакль на ногах Варламов уже не мог. Первым делом Мерхольд велел Головину поставить для Варламова специальные скамейки, обитые бархатом. Но этим трудности отнюдь не исчерпывались. Выдвинув про сцене в зал, Мерхольд вместе с рампой убрал и суфлерскую будку. Варламов же текст никогда не выучивал и без суфлера играть не мог. Роль с очень велика, в ней семь длинных монологов. Отсутствие суфлера грозило полнейшей катастрофой. Мерхольд обратился к Теляковскому со специальным письмом, настаивая, чтобы сам директор заставил артиста выучить роль. Директор сделал актеру строгое внушение, на которое Варламов никак не реагировал. Тогда-то Мерхольд и нашел забавный выход из положения. Он поручил Головину изготовить две изящные синие ширмы с окошечками и установить их на простсцениуме справа и слева. Перед началом спектакля на подмостке выходили два суфлера в больших напудренных париках с манускриптами в руках, усаживались за ширмой и начинали подавать текст. Так как оттащить Варламова от суфлера было немыслимо, то без скамеечки с гонореля оказались поблизости от ширм. И, вспоминала Тиме, произошло чудо, Варламов сидел на своей скамейке, все исполнители по специально измененным мизансценам порхали вокруг него, а создавалось впечатление, что с гонорель необычайно подвижен и услужливо обхаживает своего хозяина. Варламов был грузен, юрьевский дон Жуан легок, и стремителен. Речь Варламова звучала сочно и смачно, речь Юрьева была быстрая, летящая, холодная. Вместо того, чтобы попытаться согласить и сгладить эти противоположности, Мерхольд решил, что в данном случае выгоднее подчеркнуть контраст между пластикой и речью хозяина и слуги, дон Жуана из Гонореля. Всему Петербургу знакомые и близкий толстяк дядя Костя Варламов медленно проходя по краю просцениума с фонарем в руке, фамильярно кланялся приятелям. — Эх, Николай Платоныч, — говорил он, завидев знаменитого адвоката Коробчевского, — очень приятно. Надеюсь, вам нравится наш пьес? Не знаю, как вы, а я в ней чувствую себя как дома. Не забудьте, милый, ко мне на пирог во вторник. Заметив другого знакомого, Варланов принял ему. «Что ж вы, Иван Кузьмич? Так это вот и есть ваша молодая благоверная? ай ай ай По театрам, значит, ее водите, а мне, старику, боится показать, женушку, как не стыдно!» Непринужденная домашность взаимоотношений Варламова с публикой создавала выигрышный фон аристократическому изяществу Дон Жуана Юрьева, который был от всех отдален, отрешен, недоступен. Дон Жуан по Мейрхольду — носитель масок. Вот сейчас он лукавый обольститель, а вот кощунственный циник, издевающийся над небом и религией, а вот пустой и беззаботный светский вертопрах, а еще через мгновение дерзкий обличитель, высказывающийся от имени самого Мальера. Однако было нечто объединяющее все обличия и маски Дон Жуана. Во всех ипостасях Дон Жуаном владел азарт отчаянного игрока, исполненного презрением к людям, к каждому по отдельности и ко всему человечеству разом. Бросая вызов небесам и догадываясь, что ему предстоит гибель, Дон Жуан Юрьев отнюдь не пугался, когда статуя командора отвечала согласием на его приглашение. С потусторонними силами он мог и поспорить, но остальных земных персонажей пьесы он почти не замечал, смотрел сквозь них, как сквозь пустоту, сквозь всех, кроме ну, только с Гонореля. Если декорации Головина связывали сцену с красно-золотым ампиром зала, то игра Варламова связывала творение Мерхольда с публикой Александринки. Со сгонорелем Варламова Дон Жуан Юрьев не мог не считаться, хотя бы уже потому, что именно с сгонорель ставил под сомнение все его величие и всю его надменность, даже самую его гибель. Когда Дон Жуан проваливался в преисподнюю сцену оглашал полный комического отчаяния троекратный вопль с сгонореля Варламова. «Мое жалование! Мое жалование! Мое жалование!» Премьера Дон Жуана намечалась на 9 ноября 1910 года. Вся Россия в этот день была в трауре. Хранили Льва Толстого. В некоторых театрах спектакли отменили, но дирекция императорских театров не решилась отложить премьеру. Театр, по свидетельству Теликовского, был совершенно переполнен. Зал имел нарядный вид. С первого акта на сцену стали вызывать как артистов, так и режиссеров Мирхольда и художника Головина. Вызовы эти продолжались в течение всего представления. Вся публика была довольна и по окончанию спектакля долго не расходилась и раз двадцать вызывала исполнителей. Писали о спектакле много, спорили долго. Но даже большая придирчивая статья Бенуа, Балет в Александринке не ставила под сомнение дарование Мерхольда. Бенуа начал рецензию словами благодарности режиссеру за прелестно поставленную пантомиму. «Шарф Коломбины» в доме интермедий. Потом корил его за неверное понимание Мольера, а Головина — за неверное воспроизведение театра «Короля солнца». Хотя мог бы понять, что Головин вовсе не желал никакого воспроизведения. Хвалил Варламова, бронил Юрьева, закончил так. Все это одного порядка, несколько феричного, потешно-фокуснического. Недовольство высказали Кугель, сердито и неубедительно, Суворин, очень кратко, без аргументов, но преобладали безоговорочно хвалебные отзывы. Талантливый критик Юрий Беляев посвятил Мерхольдовскому Дон Жуану одну из лучших своих статей. В статье 1910 года мотив тревоги, близящейся беды, неизбежной расплаты и намеком не прозвучал, он тогда не был расслышан. То, о чем вспоминали Асафьев и Ахматова, не заставило задуматься рецензентов. Никто из них не понял, в какие взаимоотношения вступает спектакль Мирхольда с Петербургом, городом, который, как написал потом Кугель, отражал в своем чиновничьем населении солнечную игру трона, был насквозь пропитан легковерием, нигилизмом, скепсисом, иронией, опустошенных душ. А ведь в Мейрхольдовском Дон Жуане сконцентрировались все эти особенности Петербурга. И солнечная игра трона, и скепсис, нигилизм, ирония, опустошенность вокруг него. Понадобилось время и немалое, чтобы современники разгадали сокровенный смысл театральной композиции Мерхольда и Головина. Однако Теликовский отметил, ни одна постановка не возбуждала такого интереса и столько споров, сколько Дон Жуан, который шел на сплошных аншлагах, Верхольд и Головин могли торжествовать победу, но их мысли уже заняты были другим орфеем.